Неужели ты думаешь, что он может поправиться, выздороветь, спросил Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд позади ее круглой головки. Я спрашивала доктора. Он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве они могут знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его, сказала она, косясь на мужа из-за волос. «Все, может быть», — прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии. После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом.